На суде, в раю или в аду, — Скажет он, когда придут истцы. Я любил двух женщин, как одну, Хоть они совсем не близнецы. Все равно, что скажут, всё равно, Не дослушивая ответ, Он двустворчатое окно. Застегнет на черный шпингалет.